Глава 55. В зале воцарилось молчание. Лишь Диана ахнула и зажала рот ладонью. За несколько минут она получила две ужасные новости, и какая из них хуже, она уже даже не знала. стефана наконец, опомнился, ошарашенно мотнув головой, будто отгоняя от себя слова, которые произнёс Доминика. Но, сдерживая эмоции, он рукой предложил гостю войти. И как только лорд Доминика зашёл, За ним тут же закрылась дверь. «Как это случилось?» Это первое, что произнесла Диана, коря себя за глупый вопрос. Но в одном вопросе хранились несколько. Как Изабелла попала в охотничий домик в ломбардии, и кто мог такое с ней сотворить? Видения прошлого опять захлестнули её. Как она бежит по лесу, как видит пса, сидящего возле того самого домика, и полуобнажённого герцога. Она сглотнула и перевела взгляд на мужа, наткнувшись на его невозмутимость. «Прошу всё объяснить по порядку», — спокойно ответил стефана Доминика посмотрел на него с прищуром, в котором пылала ярость. Было видно, что он еле сдерживает себя. Изабелла пропала несколько недель назад. Она уехала из Венеции со словами, что собирается в свой дом в Падуе. Но дома она не появлялась, и с тех пор её никто не видел. Доминика сделал шаг ближе к герцогу. «Или всё же кто-то видел?» «Диана, уйди!» Грубо произнёс Стефана, даже не посмотрев на неё. Его взор был прикован к Фаскаре-младшему. «Но, ваша светлость...» «Оставь нас!» Приказу герцога нельзя перечить, но Диане не понравился его тон. Остаться она не могла, поэтому уже направилась к двери, но голос Доминика её остановил. «Разве ты не хочешь сказать герцогине правду о том, что моя сестра делала в твоём доме в лесу? Или тебе есть что скрывать?» Взгляды мужчин перекрестились словно мечи, а Диана остановилась возле двери. Она обернулась, смотря на мужа, и понимая, что многого не знает. И почему-то стало страшно узнать эту правду. Доминика продолжил, но уже обращаясь к Диане. «После исчезновения Изабеллы мои люди прочесали все леса Венеции, Мы были даже во Флоренции. Где-то глубоко в душе я не верил, что история с похищением повторяется. Однажды я также безнадёжно искал вас, Диана. И, к моему великому сожалению, я нигде не мог найти Изабеллу». Доминика перевел взгляд на герцога. «Кроме миланского герцогства. Мы выбрали главную дорогу, с которой свернули в сторону, уходящую в глубину леса. Именно там любит охотиться герцог Милана». И именно там находится его охотничий дом. Возле дома мы обнаружили привязанную лошадь моей сестры. Она была мертва и поедена зверями. Он закрыл глаза. А когда зашли в дом, тело моей сестры уже гнило. Она сидела на стуле с обмотанной на шее верёвкой. Глаза Фаскари распахнулись, и он выкрикнул. «Это ты убил её!» Он кинулся на Стефана, Диана завизжала и подбежала к ним, встала посередине и расставила руки в стороны, не давая им поубивать друг друга. На беременную женщину вряд ли кто-то из них осмелится поднять руку. «Прошу вас, остановитесь!» Снова наступила тишина. В этот раз её прервал герцог. «Я и пальцем не касался твоей сестры, Фаскари! Зарычал он, даже после того, какую правду она мне рассказала. Я виделся с ней в том проклятом доме, И каюсь, что мысленно убивал её дважды, а то и трижды. Но я этого не делал. Ты обвиняешь герцогов, Аскари. И за клевету я могу повесить тебя на центральной площади на моей земле». Диана ощутила, как они оба отступили, и она опустила руки, пытаясь привести свои мысли в порядок. Она обернулась к стефана «Ты был там? Ты был с Изабеллой в том доме? Опять?» Почему-то глаза увлажнились. Она пыталась подавить эмоции, но выходило плохо. Взгляд мужа, устремлённый на неё, смягчился. «Я виделся с ней». «Почему?» «Почему ты не сказал мне?» «Чтобы тебя не тревожить». «Но сейчас это тревожит меня!» — закричала она. «Меня тревожит положение, в котором я сейчас нахожусь!» Она произносила эти слова, а слёзы скатывались по щекам. В мыслях рисовалась отвратительная картина из прошлого, и это было больно. Больно осознавать, что тебя предают, а всё, во что ты верила, вдруг превращается в пепел. «Я встречался с ней, чтобы добиться признания». Стефана перевёл взгляд на Доминика, уже готовый его четвертовать, проклиная всё на свете. «Она призналась, что организовала похищение моей жены». «Она, твоя сестра, хитрая Изабелла Маркиза Монтуанская, отравила своего мужа и чуть не отправила мою жену на тот свет, только глупость выдала её, её желание получить всё и всех. Даже этого она не скрывала. Когда я слушал её чистосердечное признание, то готов был вырвать сердце из её груди, хотя сомневаюсь, что оно вообще там было. Она с наслаждением рассказала, как готовила план похищения» как сожалела, что не убила Диану, так же, как это сделала со своим мужем. Я с трудом сдержал себя, но я не убивал её. Диана замерла, уставившись на Стефана. Он не смотрел на неё, весь его гнев был направлен на Доминика. А тот отошёл на шаг назад и схватился за голову. Ты оскверняешь память моей сестры! Она не могла этого сделать! Но даже если так, зная тебя, я не верю, что ты просто дал ей свободно уйти. Быстрым шагом Доминика прошёл к двери и, открыв её, обернулся. «Я этого так не оставлю, Висконти! Знай, что смерть дочери венецианского дожа не сойдёт тебе с рук, а вам, ваша светлость!» Он обратился к Диане. «Я предлагаю бежать от своего мужа, чтобы вас не ждала та же участь, что и мою сестру!» Когда за ним захлопнулась дверь, Диана ощутила резкую боль в животе, которая согнула её пополам. Стефан кинулся к ней, но она рукой дала ему понять, чтобы он её не трогал. Она выпрямилась, боль отступала, но всё ещё была ощутима. «Ты убил её!» «Это сделал ты!» Она зажала рот ладонью и разрыдалась. Этот день стал для Стефана кошмаром. Как будто Господь наказывал его за какие-то деяния. «Да что греха таить? Он грешил. Все грешат» но наказания были слишком жестокими. И к тому же этот ад коснулся Дианы, заставляя её страдать. Диана билась в истерике. Она рукой пыталась не подпустить его к себе. Иной раз герцог оставил бы её одну, раз она так этого хочет. Но сейчас хотелось быть к ней ближе. И он, несмотря на протесты, быстро поднял её на руки и понёс к выходу. Диана попыталась вывернуться, но была столь неповоротлива, что это давалось ей плохо, и она успокоилась. стефана ногой открыл дверь и тут же крикнул. «Карла!» Мажордом появился быстро, как будто стоял под дверью. «Да, ваша светлость. Пусть Маурицо скачет за доктором Маскати. Срочно!» Сейчас на первом месте стояла не смерть Изабеллы, и не то, что его в ней обвиняют. Все мысли занимала девушка, которая была на руках. стефана занёс Диану в покое и уложил на постель. Она повиновалась, молча отвернулась от него, видимо, находилась в своих мыслях. Или он ей стал настолько омерзителен? Изабелла, даже мёртвая, смогла встать между ними. Диана ощутила, как кровать слегка прогнулась, и рука мужа коснулась её плеча. Потом его губы поцеловали её щёку, и Стефана прошептал. «Мне никто не нужен, кроме тебя, именно поэтому я поехал навстречу к Изабелле». Мне надо было найти виновного в твоём похищении и его наказать». «Наказал?» — резко обернулась к нему Диана. «Почему ты скрыл от меня факт вашей встречи? Когда это произошло? Как я упустила такое?» «Когда я ездил на охоту. Охота была предлогом», — произнёс герцог, всё ещё касаясь её плеча. «Ты обвиняешь меня в измене?» «В том, чего не было. У Изабелла было...» Болезненное желание получить меня, но не потому, что она испытывала какие-то чувства ко мне. И не ради моих земель. Она любила только себя. Я нужен был ей лишь как трофей, чтобы украсить её, добавить вес в обществе. Этого союза никогда бы не было. А то, что было в прошлом, стало моей большой ошибкой. Но кто не делает их в молодости? Стефанов стал скрывать и оставляя Диану лежать, и прошёл к очагу. «Она призналась мне в страшных деяниях против тебя. А кто трогает то, что принадлежит мне, тот обычно получает по заслугам. Но в тот момент я впервые в жизни бездействовал. Я не убивал Изабеллу. Я всё ещё могу здраво мыслить, чтобы не навлечь на себя гнев Венеции». Стоя спиной к жене, герцог рукой уперся в каменную кладку. Диана, слушая его речь, неожиданно для себя залюбовалась этой картиной. Но когда Стефана обернулся, Она вздрогнула, понимая, как сильно болит её сердце при виде его. «Но я рад, что кто-то сделал это за меня», — честно сознался он. «Но в то же время этот кто-то начал играть в свою игру, в которой я оказался в центре событий. И мне это уже не нравится». Стефана задумчиво прошёл до окна. Всё это время Диана следила за ним, слегка поднявшись на кровати. Она молчала, хотела слушать. Пусть он говорит много, ведь это так редко бывает. А герцог будто рассуждал вслух сам с собой. «Кому-то очень выгодно натравить на меня врагов с разных сторон». Он усмехнулся. «Значит, этот кто-то был возле охотничьего дома в тот момент, когда мы с и встретились. Кто-то за мной следил». Диана тяжело сглотнула. Слёзы уже высохли. Она внимательно слушала его, представляя эту картину, и радуюсь лишь одному, что умер не её муж. А если бы он не вернулся с той встречи? А если бы его убили? Как бы она жила с этим?» Его рассуждение и её мысли прервал стук в дверь, и в покое влетела Агнесса. «Ваша светлость! Ой, простите!» Она торопилась к хозяйке, узнав от Карла, что той стало плохо. А ещё она встретила Доминика, который ей всё рассказал, ведь Изабелла была подругой Агнессы, Всё это так подействовало на неё, что девушка не удержалась и ворвалась в хозяйские покои. В этих покоях царило напряжение. Диана сидела на кровати, взгляд её был уставшим. Обе руки покоились на животе и слегка поглаживали его. А герцог, сложив руки сзади, стоял у окна. Он тоже обернулся, но, увидев Агнессу, нахмурился. Она не хотела прерывать семейные разговоры, поэтому лишь поклонилась и снова скрылась за дверью. Диане не хотелось никого видеть. Даже доктора Маскати, которого позвал Стефана. Но ей придётся его принять. К тому же живот ещё тянет. Пусть не сильно, но боль неприятная. «Я оставлю тебя на попечение доктора Маскатти, а сам поеду в тот дом». «Дьявол!» — выругался герцог и сжал челюсти, явно не желая туда ехать. «Ещё проклятые флорентийцы вместе со Сфорца». Стефана уже знал, что нужно делать. Сложность была только в том, что всё навалилось в один момент. Изабелла знала, когда умереть, чтобы устроить ещё больше проблем. «Но сначала дождусь, пока тебя осмотрит доктор». Он уже дошёл до двери, когда Диана спрыгнула с кровати и коснулась его руки. Стефана обернулся, вопросительно посмотрев на неё. «Я тебе верю», — прошептала Диана. «Я знаю, что ты её не убивал. Ты бы не сделал это на своей территории так открыто». Стефана коснулся руки жены и поднёс её к губам. «Это много для меня значит», — произнёс он, а её ладонь застыла возле его губ. Затем Диана пальцем провела по ним, очерчивая их контур, затем по щеке. «За что им такие наказания? Чем они провинились перед Господом Богом? Вместе мы справимся», — прошептала она. Стефана притянул её к себе ближе, и губами нашёл её губы. Этот поцелуй стал особенным, очень чувственным, пылким. Он с трудом его прекратил, разрывая зрительный контакт. Ему надо идти. Ещё очень много дел. «Я встречу доктора Маскатти. Хочу знать, что тебе ничего не угрожает». Стефано вышел, но внезапно остановился и обернулся. «Мне очень жаль, что Изабелла причинила тебе волнение». «Мне вообще жаль, что однажды я связался с этой женщиной». Он ушёл. А Диану переполняли непонятные чувства. Переживания вперемешку с болью в сердце, печалью, грустью. Но всё же приятно было услышать его последние слова. Диана легла в постель в ожидании врача. К ней уже подоспели Марта и леди Агнеса, которая то и дело вытирала платком глаза. «Я вас отпускаю домой, леди Агнеса». Недовольно пробубнила Диана, хотя понимала все чувства, которые испытывала камеристка. Но сейчас не хотелось оплакивать Изабеллу, какой бы подругой она ни являлась Агнесси. Вдруг вспомнилось заточение у сеньора Травила. То та, что пережила юная герцогиня. Если это и правда подстроила Изабелла, то она сейчас должна гореть в аду. Диана перекрестилась за дурные мысли. Не ей судить. Существует высший суд, и только он должен наказывать повинные души. Сейчас, как никогда, хотелось в часовню побыть наедине с Богом. Как только доктор Маскатти её осмотрит, она тут же пойдёт туда и будет молиться за своего мужа. Доктор не заставил себя ждать, приехал быстро. Рядом с ним находилась взволнованная Реджина. Диана была рада неожиданной встрече. А герцог ждал внизу, обсуждая с Маурицио планы на ближайшее время. Сначала надо посетить охотничий домик. Потом их ждёт Генуя. Правда, самому герцогу в Геную ехать не хотелось. Что-то подсказывало ему, что надо остаться в замке и удостовериться, что Диана не родит в ближайшее время. И ещё слишком рано. Доктор, осмотрев Диану, спустился вниз, оставляя Реджину вместе с герцогиней. Стефана ждал, стоя рядом с Нера. «Ваша светлость». Поклонился доктор. Я велел герцогине оставаться в постели. Потрясение, которое она испытала, не столь благоприятно повлияло на её беременность. Я очень надеюсь, что она не родит раньше. Хотя в её случае... Что в её случае? Перебил его Стефана, ожидая скорого ответа, и доктор ступил к нему ближе. В нашем случае, чем раньше она родит, тем легче перенесёт роды. Стефана понял его. Чем меньше ребёнок, тем легче она родит. Ребёнок не столь важен. Вернее, его судьба предрешена. Как ранние роды повлияют на её здоровье? Герцога не волновал сын. Он переживал за жизнь её светлости. Никак, она быстро восстановится. Но осложнения бывают при любых родах, даже при тех, которые приходят вовремя. Стефано кивнул и сел на коня, взяв в руки поводья. «Я вскоре вернусь, но если роды начнутся до моего приезда, вы знаете, что надо делать». Доктор Маскатти кивнул и ещё долго смотрел вслед уезжающему герцогу. А когда тот скрылся из вида, мужчина сел на свою лошадь и поехал в город. У охотничьего домика Стефана и Маурицио обнаружили коня леди Изабеллы. Доминика не солгал, того действительно поели звери. Видимо, он умер от обезвоживания или от голода, потому что был привязан. Тот, кто прикончил Изабеллу, даже не пожалел бедное животное. Вздохнул Маурицио и приказал своим людям убрать останки. Хоть бы отвязал и отпустил у лес. А может, он так торопился, что даже не подумал о лошади. Герцог оглянулся вокруг, пытаясь заметить хоть что-то, чего не увидел в тот раз. Но на улице ничего не изменилось, кроме входной двери. В этот раз она была открыта. Скорее всего, это сделал Доминика, который забирал тело сестры. Наверняка запах в доме стоял более чем омерзительный. Изабелла умерла некрасивой смертью, но так же некрасиво она поступала в жизни. Её муж Карло наконец-то дождался свою жену на том свете. «Недолго она прожила после устроенного ею похищения», произнёс герцог и нехотя зашёл в дом. Первое, что он увидел, — тот самый стул, о котором говорил Доминика. На нём сидела Изабелла, когда брат её нашёл. А рядом со стулом валялась верёвка, которую Стефана сразу узнал. Он сам лично её принёс сюда, чтобы связывать дичь. Больше ничего не изменилось, всё оставалось на своих местах. Правда, он не особо уделял внимание вещам, когда встретился с Изабеллой. Но верёвка точно валялась возле двери, он сам лично отшвырнул её туда. Стефана обернулся, чтобы посмотреть на то место, но там было пусто. «Ну, что тут?» В дом зашёл Маурицио, и его лицо исказилось от отвращения. «Её задушили моей верёвкой». Стефана посмотрел в глаза другу. «Знаешь, о чём это говорит?» Тот мотнул головой, ожидая ответа. «Тот, кто шёл сюда, не думал убивать Изабеллу».